Летом 25-го года мы всей семьей ходили на наш участок окучивать картошку. Думаю, что до него было не менее пяти верст, и шли мы пешком. На поле были люди из тех, кто получил землю под картошку. Они не были нашими знакомыми, но, тем не менее, мы вместе разожгли костер и вскипятили чайник, а потом сели обедать. Ели то, что взяли с собой из дому, и много разговаривали и смеялись. Всем было весело, тяпки для окучивания, большой чайник, ведра и даже часть продуктов были привезены на телеге. Видимо, у кого-то была лошадь. Помню, как мы возвращались домой, опять же, пешком, и по дороге напали на земляничную поляну. Ягод было так много, что можно было лежать на траве и есть землянику горстями. Когда мы ею просто объелись, что начали собирать в корзину, чтобы сварить варенье на зиму. Очень скоро набрали к половину корзины, но вдруг где-то прогремел гром, и мама заторопилась домой. Так было жалко уходить, но пришлось. Много раз в жизни мне приходилось видеть земляничные поляны в разных местах России, но такого изобилия крупных сладких ароматных ягод нигде больше не встречала. Такова была Сибирь, край нетронутого еще изобилия». Осенью мы еще раз отправились на наше поле, чтобы собрать урожай. Все, кто сажал там картошку, ехали вместе на нескольких телегах. За несколько часов выкопали весь урожай, а в перерыве на обед разожгли несколько костров и пекли картошку на углях. Ели с солью и хлебом. Картошка, печеная на костре, да еще на свежем, холодноватом воздухе, казалась необычайно вкусной. Уже под вечер после просушки на солнце картофель собрали в мешки, Сколько у нас получилось мешков, не помню, но, во всяком случае, картошки оказалось достаточно на всю зиму, и весну, и для нас, и для животных, коровы и поросенка. Однажды этой осенью у нас потерялась корова, и мама была в отчаянии, ведь корова мог задрать волк, что не раз бывало в нашем городе. Оставив нас с Борисом дома, мама с Игорем Олегом ушли искать ее в поле, и только когда совсем стемнело, пригнали корову домой». Так прошло лето двадцать -го года и начались занятия в девятом классе. К счастью, в последнем классе нас никакими практическими навыками не путчивали, и можно было спокойно учиться. Я по-прежнему была отличницей и по-прежнему не отказывалась от подготовки по математике отстающих учеников, которых мне присылал Михаил Николаевич Штамов. Он разрешил мне заниматься с учениками в своем классе на втором этаже. Закончив занятие, я спускалась в актовый зал и уже из него выходила на улицу. Иногда в актовом зале я встречала единственную дочь Михаила Николаевича Софью, которая была года на два моложе меня. Она училась музыке у преподавательницы и разучивала упражнения на стоявшем в актовом зале рояле. Я оставалась послушать ее игру. Я могла целый час слушать простые гаммы, и это ничуть мне не надоедало. Мне так хотелось научиться играть, что я чуть не плакала. Но денег, чтобы платить учительнице музыки, у нас не было». Зимой 25 -го года в городе открылся Народный дом, в котором было организовано Несколько кружков по литературе По рисованию, по вышивке и шитью По труду. В этом последнем Занимались изготовлением моделей Планеров, самолетов, кораблей И приобретали навыки плотницкой И столярной работы. Именно в этот Кружок записались мои братья Игорь и Олег Мы же с Ниной Дейхман Лелей Лыткиной, Мишей Раюшкиным И другими выбрали Литературный кружок, где обсуждались Прочитанные книги и проходила знакомая с вышедшими уже при советской власти книгами и стихами. Руководитель кружка учил нас декламации. Там же, в Народном доме, проводились праздничные концерты и вечера для молодежи. На одном из таких вечеров были танцы, викторина и игра в почту. В ходе этой игры всем участникам раздаются номера, которые прикалываются на грудь или на рукав. Даже не зная ни имени, ни фамилии, можно написать записку одному из участников, поставить на него номер и бросить в почтовый ящик. Когда все записки собраны и желающих отправить записку больше нет, участник, выбранный почтальоном, вынимает записки из ящика и выкрикивает номера тех, кому они предназначены. Они подходят и забирают свою почту». К своему удивлению, я получила три или четыре записки. По номерам я приметила тех молодых людей, которые в записках приглашали меня танцевать. Я отказывалась, потому что не умела танцевать, и только в одной из записок говорилось, что меня хочет проводить домой Дима, и я согласилась. Этого молодого человека я раньше не видела. Он был симпатичный, даже красивый, и с ним я познакомилась. А оказалось, что он приехал в гости к своим родственникам, а учится в Мариинске. Не ожидая окончания вечера, мы оделись и вышли на улицу. Мороз был сильный, по 30 градусов, и у моего кавалера тут же начался насморк. Из носа просто текло, он ничего не мог с ним поделать. Носового платка у него, по всей видимости, не было, он шуршал какой-то бумагой и вытирал нос просто руками. Я стеснялась предложить ему свой платок, и решила, что надо делать вид, будто я ничего не замечаю. Я болтала о разных вещах и старалась не смотреть в его сторону. Он молчал, а насморк не прекращался. а Высморкаться прямо на снег, как это делают простые люди, он стеснялся и, проводив меня до дома, сразу же убежал. Больше я его никогда не видела. Рассказывая об этой истории подружкам, которые также делились со мной впечатлениями о знакомствах, я называла его «сопливым кавалером». Он был первым кавалером в моей жизни, если не считать учеников моей школы, которые иногда провожали меня домой. Всю зиму и весну в девятом классе я много занималась, особенно алгеброй. Михаил Николаевич давал мне решать задачи, которые считались трудными для школы. Думаю, что у него был задачник, из которого берутся задачи для экзаменов в университет на математическое отделение. И я их решала. Я сама удивлялась, насколько легко мне давалась математика. Однажды на уроке алгебры я сказала Штамову, что буду решать задачу в уме. И он ответил «Попробуй». Довольно сложную задачу записали мелом на доске и все молча начали ее решать. Сложность заключалась в том, что все данные в условии этой задачи записывались в виде сложных алгебраических выражений с двумя неизвестными x и «Y». Я сидела на первой парте, а штан, чтобы видеть записанное на доске, пересел со своего стула на мою парту. Таким образом, даже бегло записать хоть что-нибудь я не могла и честно решала все в уме, удерживая все промежуточные результаты в памяти». Пока задачку записывали на доске, я уже успела преобразовать два или три алгебраических выражения и закончила решать задачу минут за 15-20 до звонка. Ответ я помню сейчас, это число 16. Я написала его на бумажке отдала Штамову. Он, не глядя, положил ее под клеенчатую тетрадь. Урок продолжался, и ближе к концу еще несколько учеников решили задачу, остальные не справились». Штамов достал мою бумажку увидев результат, улыбнулся. Решение было правильным. С тех пор, если Штамов должен был уехать по делам школы в Мариинск или Томск, он уже не просил других преподавателей занять его часы. Он поручал мне заняться со своим классом по той программе, которую составлял для меня. Сначала я побаивалась этих занятий, думала, что меня не будут слушаться, но все проходило хорошо, и дисциплину никто не нарушал. Будущую вторую Софью Ковалевскую, наверное, уважали». Мои занятия с отстающими учениками продолжались, как и прежде. Я отдавала заработанное маме, и она от отчасти из денег откладывала для меня на поездку в Томск. Таким образом, была собрана нужная сумма. Наверное, в самом конце мая или начале июня мы всем классом ходили на экскурсию в питомник, где было показательное ботаническое хозяйство. Руководил этим пешим походом наш учитель географии Борис Михайлович Петропавловский. Идти надо было километров десять, но погода была замечательная, местность вокруг потрясающей красоты. Все были здоровые, веселые, и дорога не показалась нам утомительной. Когда мы дошли до места, то увидели большой сад цветущих яблонь. Изумлению большинства из нас не было предела. Мы были потрясены красотой цветущего сада и исходящим от него ароматом. Наверное, Борис Михайлович знал, что это за питомник, ведь недаром именно он привел нас сюда». а питомнике могла знать еще и Нина Дейхман, так как оказалось, что им завидовал друг ее матери. «Я впервые в жизни видела цветущий яблоневый сад, а раньше в детстве встречала на картинках в книжках яблоню в цвету или с висящими яблоками и думала, что такие деревья бывают только в раю». Нам показали дом, в котором располагалось какое-то учебное заведение и сказали, что мы можем здесь провести ночь. В комнатах были только столы и стулья, и устраиваться нам пришлось без постели. Там же была комната, где можно было выпить чаю и съесть принесенные с собой бутерброды. После чая ученики разбились на пары и пошли гулять по аллеям сада. Борис Михайлович выбрал самую красивую в классе ученицу, Галю Ускову. Это была высокая, стройная девушка с безукоризненно правильными чертами лица, с большими чуть глазами, но, боже мой, какая дура. Училась плохо, то ли ленилась, то ли была туповата, но ей это не мешало быть неизменно веселой и хохотать по любому поводу. Моя подружка Лёля Лыткина меня оставила и ушла гулять с постоянным своим поклонником, Мишей Раюшкиным. Он был небольшого роста, не жилёля, но большой выдумщик. Увлекался гипнозом, сочинял стихи и вообще был незаурядным юношей. Я гуляла в саду с Ниной, но когда стало темнеть, она ушла к своим знакомым ночевать. Какое-то время я ещё оставалась в саду и дышала ароматным воздухом, но комары прогнали меня в дом. Из дома их можно было выкурить дымом от веток какого-то растения, сжигаемого на металлической жаровне. Вернувшись в дом, я и занялась этим. Разожгла ветки на жаровне, внесла их в комнату, открыла окно и хорошенько надымила размахивая жаровней. Потом закрыла окна и дверь и попробовала устроиться спать. Села за стол, положила руки на стол и, склонив на них голову, постаралась заснуть. Однако почти сразу же стали возвращаться из сада другие ученики, подняли шум. Мальчики устраивались в другой комнате, такой же, как наша, а девочка или со мной, или в третьей комнате. Я так и не заснула ни на минуту. Утром яблоневый сад вновь поразил меня своей красотой и ароматом. День был солнечный и теплый, как могли в Сибири вырастить такой сад, как могли яблони не замерзнуть от сильных морозов. Я зашла за Ниной, к ее знакомым, и позвала ее через окно, не заходя в дом. Там в это время... Завтракали, и хозяева пригласили меня зайти к ним, угостили чаем с ватрушками. Заведующий питомником повел нас в оранжерею, где яблони выращивались из семян и превращались в небольшие деревца. На наш вопрос, как яблони переносят морозы, заведующий ответил, что иногда они переносят, а погибают, и тогда их заменяют новыми деревцами». А вообще, в сильные морозы, которые обычно для Сибири, деревья защищают с помощью домовой завесы, разжигая вокруг сада костры из особенно сильно дымящегося валежника. Кроме того, как я поняла, подрастающие деревца постепенно приучают к морозам. Яблоки на этих деревьях созреть не успевают и опадают еще совсем зелеными. Этот цветущий яблоневый сад в Сибири я запомнила на всю жизнь». С конца мая в школе начались выпускные экзамены. Как они проходили, я совсем не помню. Трудности у меня были только с создачей экзамена по химии, которую я никогда не любила, но все же благополучно сдала. Нам выдали аттестаты об окончании школы. Мой аттестат оказался необычным. В нем было написано, что меня выдающиеся способности по физико-математическим дисциплинам и литературе. Вот это последнее было неожиданным и поразило меня. Наверное, на этом настоял учитель литературы Пётр Петрович Пектушев, но, конечно, не потому, что я подарила ему рисунок Христа в терновом венце, а за хорошие ответы и за последний мой доклад в защиту Маяковского. Было время, когда Маяковского очень хвалили, но так как на этот момент его творчество подвергалось критике и негативно оценивалось писательской общественностью, Пётр Петрович решил устроить по этому поводу диспут и назначил мне оппонента, Мишу Раюшкина. Я написала свой доклад, работая в городской библиотеке, где находила статьи в журналах и газетах в защиту Маяковского как поэта революции. «Доклад мой занял 40 минут, потом мне возражала Раюшкина, я ему отвечала. Наш с ним диспут длился больше часа. Другие ученики тоже приняли в нем участие, просто высказывались на чьей-нибудь стороне. В результате диспута правой оказалась я. Такое решение вынес сам класс и сам Петр Петрович. Он был очень доволен, хвалила меня и Раюшкина, и я думаю, что именно этот диспут сыграл свою роль в решении внести в наши аттестаты записи о выдающихся литературных способностях». После выдачи аттестата в школе был выпускной вечер. Его официальная часть проходила в народном доме, где собрались ученики, родители и представители городских властей. На сцене разместили стол президиумов, которые пригласили меня и Раюшкина, как получивших лучшие аттестаты. С докладами выступали директор школы, кое-кто из преподавателей, кое-кто из родителей и от городских властей. Затем ученики стали читать стихи Маяковского, Пушкина, Есенина. Я читала стихотворение в прозе Максима Горького «Буревестник». К выпускному вечеру мама шила мне очень красивое платье, сохранившееся у нее от прежних времен куска белого шелка с мелкими розовыми цветочками. На голове у меня был венок из розовых цветов шиповника, другие ученицы тоже выглядели очень нарядными в своих белых, голубых и розовых платьях, принарядились и наши мальчики. Когда закончилась официальная часть вечера, все направились в школу, где в актовом зале был сервирован стол в основном бутербродами, пирожками, печеньями и тортами. Все это сделали своими руками наши мамы. Актовый зал был наполнен цветами, незабудками, ирисами, колокольчиками и цветами шиповника, а у стены украшены бело розовыми ветками. После того, как все перекусили и выпили чаю, стол сдвинули, стулья брали и начались танцы под граммофон. Я еще не умел танцевать, только смотрел на танцующих, и тогда решила, что обязательно научусь танцевать, а из наших мальчиков мне никто особенно не нравился». В общей атмосфере праздника я чувствовала себя счастливой, и только было немного грустно, когда вспоминала отца. Как бы он был счастлив и радовался моему аттестату, думала я. Мама же, когда при ней расхваливали меня, сдержанно говорила, а что еще делать? Одета, обута, накормлена, она и должна хорошо учиться. Думаю, что сдержанность это была нарочитая, и втайне она радовалась и гордилась мною. Итак, я расставалась со школой. Михаил Николаевич Штамов не сомневался, что я пойду учиться в Томский университет на математическое отделение. Разговора с Петром Петровичем у меня больше не было, а сама я только после выпускного вечера стала думать о ВУЗе. В нашем классе учились две сестры Дуси и Аня Перекальские. Дуся была старше, но в восьмом классе она осталась на второй год, и поэтому в восьмой и девятой классы сёстры заканчивали вместе. Они не были моими подругами, но отношения у нас были хорошие, особенно спортивные. В Боготоле они снимали комнату, а их родители жили на полустанке железной дороги, возможно, в 50-60 километрах от Боготола. Их отец был начальником этого небольшого полустанка, где поезда редко останавливались, но сведения об их прохождении сообщались по телеграфу. «В начале июля к нам неожиданно пришла Аня Перекальская и пригласила меня пожить у них на полустанке». Оказалось, что ее сестра категорически отказалась ехать к родителям, так как у нее объявился жених-милиционер, и они собрались пожениться. Ане было скучно жить у родителей без сестры, и она, получив от них согласие, приехала за мной. Мама сначала была против, но потом согласилась, чтобы я пожила на свежем воздухе не больше недели. Перекальские жили в обширном казенном доме возле железнодорожной линии. Кроме начальника на полустанке служил телеграфист, довольно смазливый молодой человек, который жил в том же доме. Кругом был лес, а в лесу цвело такое множество лесолюбок, что их аромат наполнял все окрестности, и даже в доме стоял их запах. В других местах России эти цветы известны как ночные фиалки, хотя и по строению цветков, и по запаху они совсем не похожи на настоящие фиалки. Молодой телеграфист решил не терять времени, и уже на третий день после моего приезда объяснился мне в любви. «Я рассказала об этом Ане, и она со смехом сообщила мне, что и он объяснился ей в любви, причем такими же словами, что и мне, и почти в одно и то же время. Мы здорово повеселились, а потом еще не раз подразнивали телеграфиста. Сам Перекальский был очень симпатичный пожилой человек, добрый и веселый. Он старался развлечь нас, затевая разные поездки по окрестностям, возил нас на лошадях, то на пасеку, то на озеро, то в ближайшую деревню». В округе все знали перекальского и встречали нас очень дружелюбно. Мы с Аней без него часто ходили в ближайший лес, находили поляны с земляникой, клубникой и лакомились ягодами. Мать Аня я почти не помню. Она была полной больной женщиной, всегда оставалась дома. Была еще прислуга, пожилая женщина. Ее я видела только в те дни, когда она подавала нам еду. Я гостила у перекальских почти десять дней. Это было мое прощание с удивительной природой Сибири». Вернувшись домой, я без колебаний подала заявление в Томский технологический институт на инженерно-строительный факультет. Для поступления в институт нужна была справка о здоровье, и тут, по-моему, мама договорилась с доктором Мироновым, который сказал мне, что да, справку только в том случае, если я буду принимать укрепляющие лекарства и не буду выходить из дома после захода солнца. Я почти два месяца должна была съедать утром и вечером по столовой ложке смеси, состоящей из нутряного свиного сала, меда, какао, а также лимона, если его удавалось достать. По вечерам подруги заходили ко мне и звали гулять, но что, я могла поговорить с ними только из окна. Что это было? скрытое переживания мамы по поводу того, как мне удастся приспособиться к жизни в большом городе, опасения за мое здоровье после большой нагрузки. Я не чувствовала себя больной, но почему-то так покорно слушала маму и ни разу не убежала вечером из дома. Наверное, мной владел страх перед неизвестностью. Почему я подала заявление в технологический институт, а не на математическое отделение в университет? В тот год был объявлен первый пятилетний план по индустриализации страны, которая была преимущественно сельскохозяйственной. Все газеты были заполнены статьями о необходимости строительства фабрик, заводов, о том, что страна испытывает острую потребность в инженерах и особенно в строителях. Мне казалось, что быть инженером-строителем очень интересно, также очень нужно и модно, и я поддалась влиянию этой моды. К тому же я, видимо, побаивалась кабинетной работы с формулами, и живое дело казалось для меня более привлекательным. Из этого выбора я чувствовала себя предательницей по отношению к преподавателю математики Михаилу Николаевичу Штамову и, уезжая в Томск, даже не зашла попрощаться с ним. Мне было стыдно. Я на поезде уехала в Томск, как только получила приглашение на экзамены, которые должны были начаться 15 августа. Мама пообещала переехать с мальчиками ко мне, как только ей удастся ликвидировать наше жалкое хозяйство и распродать мебель.